Товарищ по университета теперь профессор естественных наук, которого встретив на улице Левин затащил к себе и Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левин на медвежьей охоте. Обед был очень весёлый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Котавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена и понимаема, щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. Ведь вот, говорил Котавасов по привычке, приобретённой на кафедре, растягивая свои слова, какой был способный и малый наш приятель Константин Дмитриевич. Я говорю про отсутствующих, потому что его уже нет. И науку любил тогда по выходе из университета, и интересы имел человеческие. Теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтоб обманывать себя, и другая, чтоб оправдывать этот обман.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 Но ну, посмотрите. А нынче архив был, говорил, что лосей пропасть в прудном и два медведя, сказал Чириков. Но ну уж вы их без меня возьмёте. Вот и правда, сказал Сергей Иванович. Да и вперёд, простись с медвежьей охотой, жена не пустит. Левин улыбнулся.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 что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без неё и потому ничего не сказал недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью сказал сергей ivанович как-нибудь счастлив всё-таки жаль свободы а признайтесь есть это чувство как у гоголевского жениха что в окошечко хочется выпрыгнуть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 И что всё, что он любит, всё хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда Кнегиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платья и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше, то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение.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 так как шарль сейчас приедет она и так ничего не ест все эти дни и подурнела а ты ещё её расстраиваешь своими глупостями сказала она ему убирайся убирайся любезный левин виноватый и престыженный но успокоенный вернулся в свою гостиницу его брат Дарья Александровна и Степан Аркадич все в полном туалете уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была ещё заехать домой с тем, чтобы взять своего напомазанного и заветного сына, который должен был вести образ с невестой.